Глава 25. пятая Вивена шла среди телирцев и никак не могла отделаться от ощущения, что все вокруг знают, кто она. Она постаралась справиться с этим чувством. Собственно, можно было считать чудом, что Тейм, уроженец ее родного города, смог ее узнать. Окружающие ее люди никак не могли бы связать Вивену со слухами, особенно учитывая ее одежду. В ее платье смешивались непристойные красные-оранжевые тона. Из всего, что смогли найти Парлин и Тонкфа, только этот наряд соответствовал строгим требованиям Вивены к скромности. Платье-труба было скроено по заморскому фасону, принятому в Тедраделе, за внутренним морем. Длиной почти до щиколоток, но довольно облегающим, что подчеркивало грудь, зато сверху оно доходило почти до шеи и имело длинные рукава. Она поймала себя на том, что вопреки убеждениям украдкой бросает взгляды на женщин в свободных коротких юбках и блузках без рукавов. Обнаженной кожи было возмутительно много. Но Вивена понимала, что причиной такой манеры одеваться было палящее солнце и проклятая приморская влажность. Проведя в городе уже месяц, она научилась двигаться в потоке людей. Ей все еще не хотелось выходить из дома, но Дент ее уговорил. «Знаете, что самое худшее может случиться с телохранителем?» — спросил он. — Если его подопечного убьют, когда телохранителя нет рядом. У нас маленькая команда, принцесса. Мы можем разделиться и оставить вас с одним охранником. Или вы идете с нами. Я предпочел бы, чтобы вы находились у меня на виду. Поэтому она и пошла. В одном из новых платьев с распущенными волосами непривычного, неядриского, золотистого цвета она шла по садовой площади, как бы прогуливаясь и стараясь не выдать своей нервозности. Теллирцы любили зелень. Разнообразные парки и скверики были разбросаны по всему городу. Судя по тому, что Вивена успела увидеть, большая часть города представляла собой сад. Пальмы и папоротники росли на каждой улице, а экзотические цвета благоухали круглый год. Четыре улицы сходились к площади с четырьмя квадратами возделанной земли, на каждом из которых росло по десятку разных пальм. Здания рядом с садами выглядели богаче, чем дома возле рынка. И хотя здесь было множество пешеходов, они старались передвигаться по тротуарам, дабы не мешать проезжающим экипажам. Это был район богатых магазинов. Никаких палаток, мало уличных артистов, только магазины с дорогим и качественным товаром. Вивена прошла по внешней границе северо-западного сада. Справа от нее росли папоротники и трава. Слева на другой стороне улицы располагались лавки. Богатые, изысканные разумеется, пёстрые. Между двумя зданиями лениво слонялись Тонгфа и Парлин. На плече у Парлина сидела обезьянка, а сам он к зеленой шапке добавил ярко-красный жилет. Вивена поймала себя на мысли, что лесной разведчик должен был выделяться в Теллирии еще больше, чем она сама. Но, похоже, на него никто не обращал внимания. Вивена направилась дальше. Где-то в толпе за ней следовало золоце. Она справлялась отлично. Вивена лишь изредка замечала ее среди скопления народа, и то только потому, что знала, куда смотреть. Дента она не видела. Он был где-то неподалеку, но слишком хорошо маскировался. Дойдя до конца улицы и повернув обратно, Вивена заметила Чурбана. Безжизненный стоял неподвижно, словно статуя Де Нир в саду, и безучастно глядел на толпу. Большинство людей его игнорировали. Дента казался прав. Безжизненные не были, многочисленны. Но чем-то необычным они не являлись. Некоторые шагали по рынку, неся покупки хозяев. Никто из них не обладал ростом и телосложением чурбана. Безжизненные также различались физически, как и люди. Их ставили на охрану лавок, поручали носить вещи, подметать улицы. Они были повсюду. Продолжая прохаживаться, Вивена мельком заметила в толпе золото. «Как ей удается выглядеть расслабленной?» – подумала Вивена. Все ее наемники казались такими спокойными, будто выбрались на пикник. «Не думая об опасности», — приказала себе Вивена, сжимая кулаки и сосредоточившись на садах. Если честно, она слегка завидовала телирцам. Люди прогуливались, сидели на траве, лежали в тени деревьев, а их дети играли и смеялись. Статуи Денир выстроились торжественной шеренгой, скинув руки и изготовив оружие, словно защищая людей. Деревья поднимались высоко в небо, раскинув ветви, усыпанные причудливыми розетками цветов. В катках росли цветы широкими лепестками. Среди них попадались и слезы Эдгли. Острый помещал цветы там, где ему хотелось. Срезать и уносить их, украшать ими комнаты и дома было излишеством. Но можно ли считать излишеством то, что их высаживают в центре города, где ими все любуются? Она отвернулась, но ее биохрома продолжала ощущать красоту. Изобилие жизни вокруг отдавалось резонансом в груди Вивены. Неудивительно, что они предпочитают жить так близко друг к другу. Подумала она, заметив, что цветы расположены по оттенкам и бледнеют по направлению к центру клумб. А если вы живете так скучно, то единственный способ любоваться природой – это взять ее к себе. Помогите! Пожар! Вивена резко развернулась, как и большинство людей на улице. Загорелось здание, рядом с которым стоял Тонг и Парлин. Вивена не стала глядеть на пожар, а повернулась к центру сада. Большинство находившихся там людей застыли, глядя на поднимающиеся в воздух клубы дыма. Первый отвлекающий маневр. Люди бросились на помощь, перебегая улицы и заставляя экипажи резко тормозить. В этот момент Чурбан шагнул вперед, двигаясь вместе с толпой и ударил дубиной по ноге запряженной лошади. Вивена не слышала, как сломалась кость, но видела, как животное упало. Заржав от боли и перевернув экипаж, с крыши которого свалился сундук. Экипаж принадлежал некому Нанрове. Верховному жрецу, наблюдателя спокойствия. Информаторы Дента сообщили, что в экипаже будут перевозить ценности. Но даже если бы их там не оказалось, попавший в беду верховный жрец привлек бы всеобщее внимание. Сундук ударился о землю. Разумеется, разбился. И из него посыпались золотые монеты. Второй отвлекающий маневр. Вивена краем глаза заметила золоце, стоявшую с другой стороны экипажа. Поймав ее взгляд, такивнула. «Пора уходить». Пока люди устремлялись либо к золоту, либо на пожар, Вивена шла прочь. «Дэн должен вломиться в одну из лавок с бандой воров. Товары достанутся ворам». Вивена просто хотела быть уверенной в том, что эти товары исчезнут. По дороге к ней присоединились золоце и парлин. Вивена изумилась тому, как отчаянно колотится ее сердце. Ведь почти ничего не произошло. Никакой реальной опасности. Никакой угрозы ей самой. Лишь пара случайностей. В этом и состоял план. Прошло уже несколько часов, но Дент и Тонгфа до сих пор не вернулись домой. Вивена тихо сидела на новом стуле, сложив руки на коленях. Новая мебель была зеленой. Похоже, в Толире не продавали коричневого. Который час? Негромко поинтересовалась Вивена. «Не знаю». Огрызнулась Золоце, которая стояла у окна и смотрела на улицу. – Терпение, – сказала себе Вивена. – Не ее вина, что она так резка. У нее же похитили дыхание. – Разве им уже не пора вернуться? – спокойно спросила она. Золоце пожала плечами. – Может быть. – Зависит от того, решили они переждать в убежище, пока все уляжется, или нет. – Понимаю. – Как по-твоему, сколько нам еще ждать? – Сколько понадобится, – рявкнула Золоце. – Послушай. «Я тебе спасибо скажу, если ты не будешь со мной разговаривать!» Она снова отвернулась к окну. Вивена проглотила обиду, напомнив себе. «Терпение. Поставь себя на ее место. Так учат пять видений». Она встала, тихо подошла к золотцу и нерешительно положила руку ей на плечо. Золотце аж подскочила. Само собой, лишенное дыхание, было сложнее заметить, как кто-то приближается. «Все в порядке», — заметила Вивена. «Я понимаю». «Понимаешь…» – переспросила Золотце. «Понимаешь, что?» – Они забрали твое дыхание. Они не имели права так ужасно поступить с тобой. Она улыбнулась и пошла к лестнице. Золотце расхохоталась. Вивена остановилась и оглянулась. – Ты думаешь, что понимаешь меня? – спросила наемница. – Да? Ты меня жалеешь, потому что я тусклая? Твои родители не должны были этого делать. «Мои родители служили королю-богу», – бросила золоце. «Мое дыхание досталось именно ему. Тебе не понять, насколько это великая честь». Вивена несколько секунд переваривала услышанное. «Ты веришь в радужные тона?» «Конечно верю. Я ведь халандренко». «Но остальные...» Тонг Файс Панкеля», – пояснила золотце. «И одним только цветам ведомо, откуда Дент. Но я и самого Телера. «Как ты можешь поклоняться так называемым богам?» — спросила Вивена. — После того, что они с тобой сделали? — Что со мной сделали? Я же сказала, что отдала дыхание по своей воле. Ты была ребенком. Мне было одиннадцать, и родители предоставили мне выбор. Я приняла верное решение. Мой отец занимался красками, но поскользнулся, упал и повредил спину. Он не мог работать, а у меня было пять братьев и сестер. Знаешь, каково это? Смотреть, как твои братья и сестры голодают. «За многие годы до этого мои родители продали свои дыхания и получили достаточно денег, чтобы начать дело. Я продала свое, и мы получили столько денег, что жили на них почти год». «Душа бесценна», — сказала Вивена. «Ты...» «Прекрати меня осуждать!» — взорвалась золотцем. «Пусть тебя заберут фантомы колада. Я гордилась продажей дыхания и до сих пор горжусь. В Короле Боге живет часть меня. Благодаря мне он продолжает жить». «Я часть этого королевства, немногим выпадает такая честь!» Наемница покачала головой и отвернулась. «Вот почему вы, идрисцы, нас раздражаете! Вы такие заносчивые, так уверены в своей правоте! Если бы ваш бог попросил у тебя дыхание или дыхание твоего ребенка, что бы ты сделала? Вы отдаете детей в монахи, посвящая их жизнь служению, да? И считаете это доказательством веры? А при виде нашего служения богам вы кривите губы и кричите о богохульстве!» Вивиана открыла рот, но не смогла ничего сказать. Посвящать детей в монахи – это совсем другое. «Мы приносим жертвы нашим богам», – продолжила Золото, глядя в окно. «Но это не значит, что нами пользуются. На мою семью снизошла благодать за то, что мы сделали. Нам не только дали достаточно денег на еду, но и отец поправился, а через несколько лет смог снова открыть красильную мастерскую. Мои братья до сих пор в ней работают. Тебе не надо верить в мои чудеса». Можешь называть их случайностями или совпадениями, если хочешь. Но не вздумай жалеть меня из-за моей веры. И не считай, что ты лучше просто потому, что веришь в другое». Вивена закрыла рот. Спорить было бессмысленно. Золото не нуждалась в ее сочувствии. Так что Вивена вернулась к лестнице и поднялась наверх. Через несколько часов начало темнеть. Вивена стояла на балконе второго этажа, глядя на город. Большинство зданий на улице имело такие балконы. Излишество или нет, но на этом склоне холма с них открывался великолепный обзор Телира. Город светился огнями. По обочинам главных улиц выстроились ряды столбов с фонарями, которые городские работники зажигали каждый вечером. Большинство зданий тоже были освещены. Вивена не уставала поражаться расходом на масло и свечи. Но когда поблизости внутреннее море, масло обходится гораздо дешевле, чем в горах. Она не знала, что и думать об эмоциональной вспышке золотом. «Как можно гордиться тем, что твое дыхание украли и скормили ненасытному возвращенному?» Судя по тону, она была искренна и явно уже рассмышляла о случившемся. Очевидно, она пыталась дать объяснение тому, что с ней произошло, чтобы жить с этим дальше. Ивена зашла в тупик. Пять видений учили ее стремиться понять других. Они велели ей не ставить себя выше остальных. И при этом астреизм утверждал, что сделанное золотцем было кощунством. Эти две идеи, казалось, противоречили друг другу. Считать, что золотце не права, означало поставить себя над ней. А приняв сказанное наемницей, Вивена отвергала астреизм. Ее смятение могло показаться смешным, но она всегда старалась быть благочестивой. Она понимала, чтобы выжить в языческом халандрене, ей нужно быть твердой в своей вере. Язычески. Они ставит ли она себя над халандренцами, произнося это слово. Но они ведь и были язычниками. Вивена не могла считать возвращенных истинными богами. Похоже, следование любой вере приводит к высокомерию. Может, она и заслужила то, что наговорила ей золодце. Кто-то пришел, Вивена повернулась к Денту, который открыл деревянную дверь и шагнул на балкон. Мы вернулись, объявил он. Знаю, ответила Вивена, глядя на пестрящий огнями город. Я почувствовала, как вы вошли в здание. Усмехнувшись, он подошел к ней. Я и забыл, что у вас только дыхание, принцесса. Вы же никогда ими не пользуетесь. Только для того, чтобы почувствовать людей поблизости, подумала она. Но с этим я ничего не могу поделать. Вижу, вы опять разочарованы, заметил Дент. Все еще волнуетесь, что план работает недостаточно быстро? Она покачала головой. Дело в совсем другом, Дент. «Наверное, не стоило вас оставлять надолго золотцем. Надеюсь, она от вас не слишком много откусила». Вивена не ответила на это и, немного помолчав, наконец со вздохом повернулась к наемнику. «Как прошло дело?» «Блестящим», — сказал Дент. «Когда мы вломились в лавку, никто не смотрел в нашу сторону. Они выставляют стражу по ночам и должны чувствовать себя полными идиотами от того, что их ограбили средь бела дня». Я все еще не понимаю, какой это вопрос, заметила Вивена. Лавка торговцев пряностями? Не лавка, поправил Дент. Склад. Мы разбили или уволокли из погреба все бочонки солью. Этот человек один из трех владельцев складов с большими запасами соли. Большинство других торговцев пряностями покупают соль у него. Да, но соль. В чем смысл? Сегодня было жарко, спросил Дент. Вивена пожала плечами. «Слишком жарко». «А что случается с мясом на жаре?» «Оно гниет», — ответила она. «Но для хранения его не обязательно засаливать. Можно попробовать...» «Лед?» — захохотал Дент. «Только не здесь, принцесса! Хотите сохранить мясо? Засолите его! А если вы хотите, чтобы армия взяла с собой рыбу, выступая в поход от внутреннего моря в такую даль, как Идрис...» Вивена улыбнулась. «Воры, с которыми мы работали, увезут соль по морю», – продолжил Дент. «Контрабандой в соседние страны, где ее можно продать открытым. С началом войны у Халандрена будет полно проблем со снабжением солдат мясом и еще один мелкий, но болезненный укол». «Спасибо», – сказала Вивена. «Не благодарите», – отозвался Дент. «Просто продолжайте платить». Она кивнула, и некоторое время они молчали, глядя сверху на город. Золотце в самом деле верит в радужные тона. Наконец спросила Вивена: «Верит так же страстно, как Тонгфа любит поспать". Дэн пристально посмотрел на нее. "Вы что с ней повздорили? Вроде того". Дэн присвистнул. "И вы все еще на ногах? Надо поблагодарить ее за сдержанность". "Как она может верить?" спросила Вивена. Дэн пожал плечами. «По мне, так неплохая религия, в смысле можно пойти и посмотреть на богов, поговорить с ними, поглядеть на их сияние, все это легко можно понять». «Но она работает на Эдриску», – напомнила Вивена, – «и подрывает возможности своих же богов вести войну. Мы сегодня перевернули экипаж жреца». «Причем очень важного», – усмехнулся Дент. «Эх, принцесса, это довольно сложно понять, но дело в мышлении наемника». Нам платят за работу, но проделываем ее не мы. Это вы все делаете, а мы всего лишь ваши орудия. Орудия борьбы против богов Халандрена? Это не причина, чтобы утратить веру, — ответил Дент. — Мы неплохо умеем отделять себя от наших занятий. Может поэтому люди нас так ненавидят. Они не понимают, что если мы убиваем друга на поле битвы, то это не значит, что мы бессердечны или недостойны доверия. Мы делаем то, за что нам заплатили, как и все. Это другое, — сказала Вивена. Дэн снова пожал плечами. Полагаете, Металлург думает о том, что из выплавленного им железа сделают меч, который убьет его друга? Вивена уставилась на огни города, за которыми скрывались множество людей, с их различными верованиями, образами мышления, противоречиями. Возможно, не она одна пыталась верить одновременно в противоположные вещи. – А что насчет тебя, Дент? – спросила она. «Ты – Ты халандренец? Боги нет, – отозвался он. – Тогда во что ты веришь? – Мало во что, – ответил наемник. – С недавних пор… – А твоя семья? Во что они верили? – Все уже умерли. Они верили в вещи, которые сейчас позабыты. Я никогда с ними не соглашался. Вивена нахмурилась. – Но ты же должен во что-то верить? Если не во что-то религиозное, то хоть в кого-то. В то, как надо жить. Когда-то верил. «Ты всегда отвечаешь так туманно?» Дент взглянул на нее. «За исключением, возможно, этого самого вопроса». Она закатила глаза. Дент облокотился на перила. «То, во что я верил...» Сказал он. «Не знаю, имеет ли это смысл и захотите ли вы вообще слушать, если я начну рассказывать». «Ты утверждаешь, что гоняешься за деньгами» сказала Вивена. «Но ведь это не так. Я видела учетные книги Лемикса, он платил тебе не так уж много. Не так много, как я предполагала. И если бы ты хотел, ты мог бы захватить экипаж того жреца и забрать деньги. Украсть их было вдвое легче, чем провернуть дело с солью». Он не ответил. «Насколько я знаю, ты не служишь никакому королевству или королю», продолжила Вивена. «Ты лучший мечник, чем обычные телохранители». Подозреваю лучше почти любого, если можешь так легко впечатлить своим мастерством преступного главаря. Если бы ты решил участвовать в спортивных поединках, то обрел бы славу, учеников и награды. Ты говоришь, что подчиняешься нанимателю, но ты чаще приказываешь, чем исполняешь приказы. И кроме того, раз тебе не важны деньги, то твой найм – возможно, всего лишь предлог». Вивена помедлила. – Собственно, – сказала она. «Единственный раз, когда я видела у тебя проблеск эмоций, речь шла об этом человеке. Вашере, Владельце меча. Когда прозвучало это имя, Дент напрягся. Кто ты?» – спросила Вивена. Он повернулся к ней, взгляд его стал жестким, вновь показывая ей, что тот весельчак, которым он представлялся, всего лишь маска, фарс. Мягкость, скрывающая камень. «Я наемник». Проронил он. «Хорошо», — ответила Вивена. «Тогда кем ты был?» «Вам лучше этого не знать», — мрачно сказал Дент. И ушел, ступив за порог и оставив Вивену в одиночестве на темном деревянном балконе.